Глава 17 Защитный костюм был неудобным, слишком жестким. Казуки уже давно проникся идеей, что в бою ничто не должно связывать, да и привык на тренировках к свободной одежде. Так-то господин постоянно гоняет его в чем-то подобном, дабы Казуки умел адаптироваться к ситуации и тому, во что одет, но любви, понятное дело, к одежде сковывающей движения у него не было. Покрутив рукой, пару раз присев, Казуки глянул на господина. «Может, ну его нафиг, Синзи-сан!» — произнес он жалобно. «Эта защита слишком неудобная!» Господин даже задумался на мгновение, но, качнув головой, все-таки не согласился с ним. «Твой противник, малыш!» — произнес он довольно силен. «Сомневаюсь, что наличие защиты сильно тебе поможет, а вот от случайного удара вполне себя защитит!» Я не собираюсь рисковать твоей тушкой из-за такой ерундовой причины. Это нечестно, надулся Казуки. На этого и шина костюм никто не надевает. Хватит уже ныть, усмехнулся господин. Твоего оппонента ограничивает подавитель Саймона, да и твоя защита тоже. К тому же тебе не обязательно побеждать, главное показать красивый бой. Мы сейчас играем на публику, Казуки, не забывай об этом. Я выиграю, нахмурился он. Я способен справиться с ветераном. «Но не с каждым», — вздохнул господин. «И давай ты не будешь напрягать меня своим высокомерием и недооценкой противника». «Прошу прощения», — Синзи-сан склонил Казуке голову. «Я понимаю, он силен, и мне не стоит его недооценивать». «Но победу он все равно возьмет себе. Проигрывать нельзя. На его плечах надежды господина, честь и гордость, репутация рода в конце-то концов. Он не может проиграть». «Главное, не пострадай!» — устало вздохнул господин. Он явно понял, что за мысли бродят в голове Казуки. «Что неудивительно, это же господин! Рот не может себе позволить такую потерю!» «Все будет в порядке, Синзи-сан!» — произнес он серьезно. «Сегодня определенно наш день!» «Выдохни, малыш!» — похлопал по плечу господин. «И не напрягайся так! Чем бы ни закончился бой, он будет за нами!» Спарринг должен был пройти на полигоне, расположенном на краю поместья, и посмотреть на драку двух подростков пришли абсолютно все гости. Сам полигон был довольно большим и предназначен для тренировок нескольких человек до ранга учитель. А вот для мастеров места было уже маловато. Для Казуки и Ишина выделили пятачок 15 на 15 метров, вокруг которого встало несколько слуг рода Кагуцутивару, в задачу которых входило прикрыть гостей. Их ранга Казуки не знал, но вряд ли среди них есть хоть один мастер. Для боя их уровня подобные монстры были избыточны. С другой стороны, это Кагу Цутивару могут и понтануться. Дело было вечером, да еще и зимой, так что на улице уже было темно, благо на полигоне хватало фонарей и место предстоящего спарринга хорошо освещалось. Аматеру Кун, Сюнтен Кун, привлек к себе внимание Фумики, после чего обе стороны подошли к нему ближе. Напоминаю, что это всего лишь спарринг. Не стоит рвать жилы и уж тем более бить насмерть. Если кто-то перейдет черту, я сильно расстроюсь. — Я буду осторожен, как — Кагуцутевару-сан произнес весело Ишин. — Постараюсь бить послабее, — кивнул Казуки. Если он, конечно, совсем слабым окажется, — добавил он про себя. — Что ж, вижу, вам не терпится сойтись, — заметил Фумики, осмотрев юношей после чего вытянул руку, указывая на площадку. «В таком случае прошу». Выйдя на, прямо скажем, арену, парни разошлись в стороны, расположившись в восьми метрах друг от друга. Мандража не было. Казуки знал, что от его действий многое зависит, но был достаточно уверен в себе, а на зрителей вообще было плевать. Чужие взгляды максимум слегка раздражали, да и то лишь поначалу. Его соперник тоже не показывал нервозности, наоборот, на лице Ишина постоянно висела раздражающая улыбка. Он явно был уверен в себе. Что ж, еще немного и Казуки уничтожит эту уверенность. «Начали!» — махнул рукой Фумики. Срываться с места ни тот, ни другой не стали. Ишин продолжал стоять и улыбаться, а Казуки, расслабленный походкой, направился в его сторону. Семь метров, пять метров, три метра. Рывок они сделали одновременно, но Казуки был в целом быстрее, а в скорости реакции ему уже сейчас мог позавидовать кто угодно, господин не в счет. Так что рывок парней закончился закономерно, ударом Казуки в солнечное сплетение и шина. Естественно, это не могло остановить его соперника, который уже заносил руку, которая светилась красным светом, поэтому Казуки продолжил бить. Аперкот, который сбил удар Ишина, хук справа, хук слева, чуть отклониться, пропуская мимо лица кулак оппонента. Удар Ишина был... Казуки назвал бы его непрофессиональным, нетехничным. Это было что угодно, но только не удар. Фактически Ишин просто махнул рукой, пытаясь достать лицо Казуки. Удар, удар, уклонение, удар, подбить колено противника, аперкот, хук, еще один... О да, улыбки больше не было, лишь удивление. Живот, висок, челюсть, челюсть, отпрыгнуть назад и тут же ударить коленом в челюсть потерявшего равновесие Ишина. Тот пытался завалить Казуки на землю, но в итоге упал лишь сам. Давать ему шанс очухаться Казуки не собирался, так что, подскочив к противнику, красивым футбольным ударом заехал ему в голову ногой, заставив перевернуться Ишина на спину. Слабак! Какой он к демонам! Додумать Казуки не успел отхватив шар темной энергии в грудь, что сбило ему дыхание и откинуло метра натрия от противника. Разлеживаться на земле он, естественно, не стал, но, поднявшись на ноги, нос к носу столкнулся с Ишином, который летел на него с для удара рукой. Чуть отклонившись и не дав попасть кулаку Ишина себе в челюсть, Казуки хотел уже ударить, но вновь отлетел, получив в живот еще один темный шар. Противник, словно ковбой, выстрелил техникой со второй руки. Правда, на этот раз отлетел он недалеко, из-за чего Ишин сумел атаковать его, пока Казуки валялся на земле. Было больно. Даже с подавителем Саймона и защитным костюмом техника Ишина выбивала из груди воздух и заставляла трещать ребра. Не сказать, что Казуки было подобное привычно, но бывало, господин на тренировках и посильнее бил, плохо другое. Был потерян темп. Сейчас Казуки успевал только уворачиваться. Любая попытка ответить каралась либо очень быстро создающимся шаром, либо попадала в небольшие полупрозрачные стены темного оттенка. Похоже, Ишин практикует стихию тьмы, хотя вначале и пытался что-то делать с огнем. Странно это не было, Сюнтен практикует в равной степени и огонь, и тьму. В очередной раз покатившийся по земле Казуки начал сильно нервничать. Так и проиграть можно. Правда, додумать он опять же не успел, уже будучи на земле, пропустил полноценный удар ногой в голову. Ишин отомстил, проведя футбольный удар уже ему. Казуки поплыл, мысли путались, тело болело, на ноги он вставал кое-как, а Ишин не спешил его добивать, наблюдая, как шатающийся противник пытается принять устойчивую позу. «Нет, нет, нет, нет он не может проиграть, не может!» Словно в замедленной съемке Казуки смотрел на приближающийся к его лицу кулак, объятый красным пламенем. «Опять огонь!» Это была последняя связанная мысль перед тем, как Казуки рухнул на землю, получив смачный удар в челюсть. И если бы не шлем, вряд ли бы он этот удар пережил. Когда он начал более-менее соображать, Ишин уже был на полпути с площадки, направляясь в сторону своей родни. «Эй!» Повысил голос Казуки, с трудом поднимаясь на ноги. «А чё так слабо? Ты что, реально девчонка?» Ишин остановился и медленно обернулся к Казуке. Охмурился. Задумался. «Если он сейчас просто развернется и уйдет, это будет поражение. Слишком уж неоднозначно выглядит сейчас Казуки. Никто не подвергнет сомнению его выигрыш. ну уже давай «Просто стоять и ждать тоже не стоит. Надо показать всем, что он еще может драться. Шаг. Еще один. Он должен победить. Должен! Проигрыш недопустим». Остановившись, Казуки выпрямил спину и глубоко вздохнул. И в этот момент Ишин сделал первый шаг в его сторону. «Отлично. Бой продолжается. Проигрывать нельзя, нельзя, нельзя! И он не проиграет». К тому моменту, как Ишин медленной походкой приблизился к нему на расстоянии 4 метров, тело Казуки пришло в себя, а мысли заработали быстро и четко. Никаких эмоций, никаких сомнений. Он был готов ко второму раунду. Рывок, первый в этом бою, и появившись вплотную к противнику, Казуки нанес два удара в челюсть Ишина. Два практически неразличимых хука, от которых голова его оппонента разве что дернулась, не успевая повернуться ни вправо, ни влево. Лишь очумелый вид противника говорит о том, что какой-то урон все же был нанесен. Удары в живот и последовавший за этим апперкот тоже были быстры настолько, что Ишин даже согнуться не успел. Еще два хука и удар ногой с доворотом корпуса, который откинул женоподобного мальчишку на несколько метров, прямо к границе арены все теперь он точно не уйдет теперь можно показать красивый бой и конечно же победить вставай дорогуша произнес Казуки громко я знаю ты способен на большее повесели меня поднимался Ишин неторопливо сначала он встал на одно колено и медленно повернул голову в сторону козуки И в тот момент никто бы не назвал его девчонкой Раздраженное, хмурое, предельно серьезное лицо однозначно принадлежало парню. С колена он тоже поднимался медленно, не обращая никакого внимания на клубы тьмы, окутывающие его фигуру. Миг, и в руках и шина два коротких меча, сотканных из всё той же тьмы. — Что ж, — прочитал по губам Казуки, — поговорим серьезно. Бой мне с самого начала не понравился. Казуки, черт, этот парень слишком сильно задрал нос. И шин очевидно, сильно сдерживался. Не может ветеран, по общему мнению, сильный ветеран, быть настолько медленным. А Казуки, обалдуя, не то что не понял этого, он, похоже, еще больше уверовал в свою силу и даже начал замедляться. Он и так-то не в полную свою скорость действовал, а через какое-то время вообще... Эх, дурачок, а ведь... Ну вот, я ж говорил. аматерусан сан подергала меня за рукав Эрна. «Казуки что, проигрывает?» «Пока еще нет», — улыбнулся я ей. «Просто получает по слишком задранному носу». «А как по мне проигрывает», — произнесла с другой стороны Норико. В отличие от Эрны, Норико выглядела спокойной, как скала, но напряженность в ее голосе чувствовалась. «Не волнуйтесь вы так», — произнес я. «Даже если он проиграет, будет ему уроком. Во всем надо видеть плюсы». «А как же...» — начала Норико, но замолчала. «Да, пожалуй, это будет ему уроком». Несмотря на то, что я держал маску спокойствия и благодушия, на деле я реально напрягся. То, о чем не стало говорить вслух Норико, не давал расслабиться. План не подразумевал подобного исхода. Да, я учитывал проигрыш Казуки, но, черт возьми, не такой. Он ведь даже ведьмачьи силы еще не показал. Не стал с ходу использовать свои силы, а потом его начал прессовать из шин, и парень поплыл. Он сейчас пытается собрать мысли в кучку, начать реагировать на действия противника, но общая растерянность никуда не делась и по-прежнему видна. А вот его оппонент действует грамотно. Чётко, продумывая свои действия на пару ходов вперёд, Ишин буквально подавляет Казуки. При этом он использует сугубо примитивные воинские техники. Не для того, чтобы опозорить, а чтобы случайно не грохнуть столь слабого противника. Ох, не зря его считают сильным. Вечно это продолжаться не могло. И в какой-то момент Ишин тупо нокаутировал Казуки. Рукопашку у него, прямо скажем, не очень, но заряженному бахиром кулаку многое не надо, главное — в цель попасть. Вот и Ишин, хорошенько отделав Казуки техниками, поставил жирную точку, отправив моего воспитанника полежать. «Мне почему-то казалось, что Казуки сильнее», — произнесла Норику. «Будет ему уроком», — покачал я головой. «Не стоит недооценивать противника». Эрна, состоящая справа от норику Норико Акеми, промолчали. Если Акеми в целом было плевать на ситуацию, то вот Эрна сильно переживала. В конце концов, именно ее жених опростоволосился, получил люлей и лежит сейчас без сознания. В это время, немного постояв рядом с поверженным противником, Ишин развернулся и, не торопясь, направился в сторону собравшихся в одну кучку сюнтен. Только вот дойти до них ему было не суждено. Пришедший в себя Казуки, хотя, наверное, лучше сказать, очнувшийся, начал на автомате подниматься на ноги. Судя по тому, как его качало, приходилось парню несладко. Если бы Ишин немного поторопился, да хотя бы просто шел обычным шагом, а не лениво-неторопливым, встать на ноги Казуки не успел бы. Да он и так не успевал. И, видимо, он это понял. «Эй!» произнёс Казуки громко, всё ещё находясь на коленях. — А чё так слабо? Ты что, реально девчонка? — Молодец, пацан. Моя школа. Пока Ишин раздумывал, как ему поступить в данной ситуации, Казуки наконец пришёл в себя. Выпрямился, чуть поднял подбородок, в общем, всем видом показывал, что с ним всё хорошо, и он готов продолжить. Тем не менее, если Ишин сейчас развернется и уйдет с площадки, никто ему и слова не скажет. Мало ли, что там этот аматеру хочет показать. Он проиграл, и это все видели. А то, что он сейчас прямо стоит. Ну, за шлемом и костюмом никто не видит, насколько сильно избит Казуки. Впрочем, нам повезло. Ишин решил добить противника и точно так же неторопливо направился в его сторону, что дало Казуке еще немного времени собраться. И он воспользовался этим временем по полной. Когда парень впервые совершил рывок, легкий гул от толпы как отрезало. Больше двух сотен гостей замолчали так резко, что не обратить на это внимание было невозможно. В наступившей тишине были слышны удары Казуки, который брал реванш в этом бою. Заговорили тоже разом. Негромко, но гул от разговоров вновь заполнил пространство. Ненадолго. Когда Ишин поднялся на ноги, все опять замолчали. Не так резко, как это было сказуки, но достаточно быстро. «Это ведь стихии тьмы?» — спросила Норику. «Агась!» — она самая, — ответил я, пристально следя за разворачивающимися событиями. «Случается, Сюнтен учитель?» — спросила обеспокоенная Эрна. «Но это нечестно. А какой к черту честности может идти речь в нашей ситуации? Не нам о ней сейчас говорить, да и не было никаких условий в этом спарринге. «Успокойтесь, Амин-сан», — подала голос Акеми. «Не мешайте ему». «Спасибо, Заноза. Мне сейчас отвлекающие факторы не нужны. Останавливать спарринг я не собирался, так что должен быть готов вмешаться, если Ишин перейдет черту и начнет бить на поражение». Если же он не потеряет голову, у Казуки будет отличный шанс усилиться еще немного, превзойти свои пределы. В обычном тренировочном спарринге с учителями рода такого эффекта не добиться. Нет у Казуки стимула прыгать выше головы во время тренировки. А дальше оба парнишки показали, на что они способны на самом деле. Глядя на этот бой, мне очень хотелось отвесить подзатыльник Казуки. Вот какого хрена он довел ситуацию до того, что чуть не проиграл? Сейчас он показывал себя во всей красе, избивая Ишина, параллельно уворачиваясь от его мечей, которые, в свою очередь, иногда превращались в хлысты. Причем избивать-то Ишина избивали. Только толку никакого не было. До учителя Казуки объективно не дотягивает. Но и сам Ишин все никак не мог подловить парня. Если в самом начале, в самом начале второго раунда, скажем так, Ишин действовал очень аккуратно, стараясь бить по ногам и рукам, От отчего я даже немного расслабился, то с каждой минутой парнишка заводился все больше и больше. Сейчас его девчонкой назвать язык не поворачивался. Да, мелкий, да, миловидный, но определенно парень. Причем разгоряченный и явно получающий удовольствие от битвы. Во всяком случае, интерпретировать его ухмыляющийся оскал как-то иначе мне довольно сложно. Похоже, в скором времени мне все-таки придется вмешаться». Вот Казуки наклонился вперед, пропуская над головой горизонтальный удар обоими мечами. Одновременно с этим подбил кулаком колено и шина, после чего распрямился, проводя перкот, и, продолжая движение, толкнул его плечом, выдавая шикарную воздушную стену, которая отбросила Ишина на 4 метра. Вот и усиление. Воздушную стену Казуки раньше делать не умел. Впрочем, данный бой помог ему прокачать уже существующие навыки. Рывки он стал делать чаще, бить, судя по выражению лица Ишина, сильнее, да и чувство опасности у него явно стало более четким. Отлично. Но пора заканчивать. Технику, от которой мне пришлось защитить Казуки, — Ишин создал еще в тот момент, когда катился по земле. Рывок, и я рядом с воспитанником, накрывая его, ну и себя, понятное дело, воздушным куполом. А с неба в этот момент уже посыпались стрелы, сотканные из тьмы. Техника практически покрыла всю площадку, три четверти как минимум, зацепив даже своего создателя. Краем, правда. Ишин отхватил всего пару стрел в голову и живот. Он как раз валялся на земле слегка приподнявшись на локтях и глядя на нас с легким испугом взял он себя в руки быстро, но я все-таки отметил для себя, что он и сам перепугался от того что сотворил вряд ли бы его погладили по голове за убийство наследника аматеру Г синзисан я еще могу сражаться произнес взволнованный козуки да у меня вообще только синяки в ответ на это я положил ему руку на плечо и посмотрел на Ишина. «Ты победил», — произнес я с улыбкой. «Молодец. Это был отличный бой». «Но...» — начал Казуки, после чего сдулся. «Я понял, Синзи-сан, вы правы». И, повернувшись к своему противнику, который так и валялся на земле, с поклоном произнес. «Я проиграл. Поздравляю с победой». «Да не куксись ты!» Чуть подтолкнул я его в сторону наших девчат. — Ты отлично бился. Просто противник у тебя реально силен был. Нормально все. — Я не расстроен, — буркнул он. — Просто все слишком неожиданно. — Не расстроен он, — хмыкнул я. — Ладно, потом разберем бой, а пока расслабься и получай удовольствие. — Какой еще? — запнулся он, посмотрев в сторону наших женщин. — Издеваетесь? Они мне этот проигрыш еще долго не забудут. Лучше подумай о том, — бросил я на него взгляд, — когда я забуду о твоём проигрыше. А пока расслабься и получай удовольствие. Со мной у тебя это сделать не выйдет. Положа руку на плечо вернувшегося к ним Ишина, глава рода Сюнтен произнес. — Молодец, внук. Напорку ты сегодня заработал. — Прости, деда, — произнес понурившийся Ишин. Парню хотелось поспорить с прадедом, как-то оправдаться, но, надо признать, он действительно опростоволосился. Дважды. Сначала раскрыл всем свой истинный ранг, а потом еще и чуть не прибил наследника Аматеру. Первое еще ладно, хотя обидно, вытащить из рукава никому неизвестного гения могло сильно помочь Роду в том или ином деле. Главное, момент правильно подобрать. Впрочем и шину 19, пусть в его возрасте ранг учитель в любом случае очень хороший результат. но дать стопроцентную гарантию, что он гений не сможет никто. гораздо хуже то, что он чуть не убил своего оппонента. Аматеру запомнят данный факт: отложат до лучших времен но обязательно когда-нибудь используют или вообще их конфликт может перейти на иной уровень, что никому было не нужно. Да, члены двух древних родов любили пособачиться, чем занимались уже не первое столетие, но никогда не переходили определенной черты. Слишком мало у них соприкосновений в повседневной жизни, нечего им делить, так что переход конфликта в горячую фазу был слишком невыгоден. Да и... Позорище, — покачал головой Хейма. Именно. Позорище. Столько лет оба рода балансировали у определенной черты. И то, что ее перешли именно Сюнтен, никак иначе, чем позорищем не назовешь. Ведь именно они опростоволосились. Правильно понял Хейму не только правнук, но и сын, стоящий рядом. «Брось, отец, не все так страшно», — произнес Гичи. «Разжигать конфликт не выгодно никому. Не станут Аматеру делать этого». «Во-первых, — посмотрел на него Хейма, — один грубый ход, на который нам придется утереться, у них теперь есть. А во-вторых, с чего ты взял, что принятый в рот поступит так, как поступил бы истинный Аматеру? Да еще и мальчишка, младшая Ишина». «Хм, ну да, это довод», — пожевал губами Гичи. «Ой, да ладно тебе, деда», — отмахнулся Ишин. «Я понимаю, что тебе будут неприятны мои слова» ней самому говорить такое не хочется но иногда приходится признавать что аматеру это аматеру из тех самых аматеру принятый непринятый, какая разница а я ошибка это именно ошибка и глава их рода понял это я видел так что пожал он плечами честь нации не станет раздувать конфликт из-за такой ерунды хорошо сказано поджал губы хейма но отпорки тебя это не спасет «Да-да», — произнес Ишин обиженно, — «куда ж без этого?» Ишин не сильно переживал по поводу порки. Это уже давно превратилось во внутрисемейную шутку. Впрочем, данный факт не означал, что наказания не будет вовсе. «Мне кажется», — произнес хмурый Ику, — «мы сейчас не о том говорим. У Аматеру два патриарха, вас это совсем не беспокоит?» «Ух, пап!» — покачал головой Ишин. «По-моему, зря ты старейшиной стал», — вздохнул Хейма, обращаясь к сыну. После чего посмотрел на внука. «Вот скажи Ику, что именно может дать второй патриарх Аматеру?» «Ну?» — задумался Ику. «Хм... И правда. Один, два, десять. Их ценность в той сфере, где один патриарх может делать работу десяти». Вот если бы он появился в другом роду, пришлось бы заново просчитывать очень много нюансов. А так, вот и я о том хмыкнул Хейма. Этим говнюкам в последнее время очень везет, но лишний патриарх погоды вообще не делает. Наверное, потому они его и показали, — пожал плечами Ишин. После его слов мужчины замерли. — Вот урод, — пробормотал Гичи. ты прав сын произнёс сморщившийся Хейма. «Получается», — произнёс хмурый Ику, «нас просто и без затей использовали». «Получается так», — ответил Хейма. «А мы ему ещё и сверху плюсиков накинули. Потрясающий в своей простоте и результативности ход». «Ведь он на год меня младше», — вздохнул Ишин. «Даже завидно». «Ладно», — потёр лоб Хейма, — В этот раз выиграли аматеру, признаю. Надо бы тоже им какую-нибудь пакость придумать. Потом. А сейчас улыбаемся и делаем вид, что все отлично. О, в этом я действительно хорош, произнес улыбающийся ишин. Надо бы тебя все-таки выпороть, пробормотал Хейма. Подлечить так сказать, нервы. Значит они решили раскрыть его произнес император тихо. «И зачем?» Вопрос удивил Нарухиту. «Потому что его не получится скрывать вечно», — ответил он. «Перефразирую», — посмотрел на него император. «Почему сейчас?» «Потому что выгодно», — приподнял брови Нарухиту. «Если его все равно раскрывать, то почему бы и не сейчас? Война с американцами, развитие родовых земель — — Еще что-то есть наверняка. Сейчас просто удобный момент. Именно сейчас им нужен максимум связей и влияния. — Связи у них и без этого полно, — хмыкнул император. — Влияния хватало? — Нет, есть что-то... — поджал задумчивости губы. — Что там у них на островах происходит? Выяснил? — Тренирует виртуозов, — усмехнулся Нарухиту. «Во множественном числе?» — посмотрел на него император. «И откуда они у него?» «Полагаю, артефакты», — ответил Нарухиту. «Судя по фотографиям, на острове тренируются те, кто еще вчера был мастером. Четыре человека плюс американец. И после небольшой паузы добавил. Еще есть команда из пяти человек, которая до виртуоза не дотягивает, но что-то там тренирует». «Осталось выяснить, где именно он решил бить клан хейк произнес император задумчиво. «Это да, хотелось бы знать. Одно дело, если он будет воевать с ними здесь, в их собственном регионе, и совсем другое, если решит съездить к Хейгам домой». «Судя по возне в Сукатайе, главная битва должна произойти здесь», — все же произнес Нарухиту. Вздохнув, император посмотрел на сына. «Знаешь, как поступил бы я? Сначала собрал бы все силы враждебного клана в одном месте, желательно подальше от их дома, а потом нанес удар в самое сердце клана, которое и защищать-то некому. А теперь ответь мне, зачем Аматеру скрывает тренировки, да и само наличие у них бойцов ранга «Виртуоз»?» «Стоп», — нахмурился Нарухиту. «Ты думаешь, что он решил съездить в Штаты?» «Учитывая, что он постоянно лезет в самое пекло...» «Да». «Думаю». «А раскрытие еще одного патриарха не более чем отвлечение внимания», — кивнул император. «Надо что-то делать», — пробормотал Нарухиту. «Плевать», — ответил на это император. «Если мальчик так хочет убиться, это его выбор». «Но...» Неожиданно улыбнувшись, император покачал головой. «Думается, мне в представлении обществу еще одного патриарха был и иной смысл», — произнес он. «И что это за смысл?» — спросил устало Нарухиту. Продолжая улыбаться, император прикрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. «Вот вам, патриарх, только от меня отстаньте». «Ну, здорово! Просто прекрасно!» — произнес человек, падая на диван. «А все ты!» «Прошу прощения, господин!» — поклонился стоящий рядом Байхо, который, собственно, и принес весть о появлении второго патриарха. «Что делать будем, не недоубийца хренов?» — спросил человек. «То, что вы прикажете», — ответил байху «Помощничек!» — отвернулся человек, после чего вздохнул. Вот так всегда и бывает одна маленькая ошибка, а проблем получаешь в два раза больше. Это даже где-то забавно. Ни патриаршество Казуки, ни Акеми в качестве моей наложницы не смогли взбудоражить общественность. Нет, аристократы обсуждали оба этих события, но без огонька, скажем так. Про наложницу и вовсе почти никто не судачил. Ну, есть и есть. Что такого? Да что уж там, про ранг и шина говорили столько же, сколько и про казуки. Блин. Да что не так с этими аристократами? Что еще мне нужно сделать, чтобы они ахнули? Хотя, ладно, хватит с них потрясений. Я и так, похоже, перегнул с этим палку. Теперь японские аристократы закалены моими прошлыми действиями. Да и в мире что-то не особо шумят. На наложницу, аматеру иностранцам вообще плевать. а второй патриарх Нет, новостей-то на эту тему полно, газеты, телевидение, интернет-ресурсы. Только как-то без огонька обсуждают. На форумах вообще практически мирное обсуждение, где главный вопрос, а буду ли я вообще детей делать, или всю работу на себя возьмет новый патриарх. И, кстати, ни один я такой дурак понимающий А Тарашики тоже удивленные ходят. По ее прикидкам, бурления в мире должно быть гораздо больше, чем сейчас. Неужто народ и правда привык к шокирующим новостям? Ладно, бог с ним, главное, чтобы мой посыл до императора дошел. Если раньше он вполне мог ставить мне палки в колеса, если я решу повоевать, из самых лучших, замечу, побуждений, то теперь у него есть еще один сильный патриарх, точнее, в перспективе сильный. Да, казуки слабее учителя, но ему и годков немного, зато ветеран он может победить уже сейчас. Если слухи о том, что от силы патриарха зависит шанс появления виртуоза «правда», то от меня должны отстать. Лишь бы император не задумался о моем устранении, все-таки управлять Казуки ему будет проще, чем мной. у себя надеждой, что прибить меня у императора не получится, а вот в край испортить отношения с Эммотеру у него подобным ходом вполне выйдет. Через день после дня рождения Фумики я ехал в квартал Куяма праздновать день рождения Шины. Прием в честь данного события планируется на следующий день, а сегодня у Кояма чисто семейный праздник, разбавленный моим присутствием. Я подобные мероприятия у Кояма никогда не любил, всегда чувствовал себя лишним. Ладно бы на празднике была только семья куяма но там ведь будут все куяма То есть и семья Аккену, и семья Небори, а это плюс сам Небори, две его жены, четыре сына и дочь». Из всей этой толпы я более-менее общался только с Небори и его наследником, Ренжиро. Но именно что более-менее. А с недавних пор я еще и с Кентой не в ладах. Впрочем, отказаться от приглашения я тоже не мог, как и множество раз до этого. Вот и ехал туда, где сегодня мне быть не хотелось. Серьезно. Лучше бы они праздник с приемом совместили. На входе меня, естественно, никто не ждал. Чай — не прием. А вот стоило мне только зайти в дом, и я нос к носу столкнулся с Кояма Рури. Мелкая зеленоглазая пигалица выросла в шестнадцатилетнюю красавицу с длинными черными волосами. «Блин, как время-то летит!» «Привет, Синзи-сан!» — махнула она рукой, прежде чем забежать на кухню. «Синзи?» — раздалось оттуда же, и почти сразу показалась рыжая голова а через мгновение в коридор выпрыгнуло и остальное тело, держась при этом за нижние девяносто. «Эй!» На меня она больше не обращала внимания, с возмущением смотря в сторону кухни. «Плите живо! Не дай боги, что-нибудь пригорит!» — услышал я голос Кагами. «Да там!» — начала Мизуки. «Я сказала, живо!» «Такие дела!» — посмотрела она на меня, разведя руками, после чего вновь скрылась на кухне. «Надо было попозже приехать». Естественно, я тоже зашел на кухню, надо же поприветствовать хозяйку дома. Там же нашлись и обе жены не бори Маленький Шот тоже был на кухне, сидел в огороженном вольере. Да и служанка Чуни была вместе с остальными женщинами, остервенела ножом кроша какие-то овощи. Шина, естественно, была там же. Помнится, когда я видел подобное в первый раз, имел глупость спросить, какого фига, это же ее праздник. Тут надо уточнить, что первый совместный день рождения с семьей Кояма был именно у Шины. В общем, молодой был, глупый. В ответ получил кучу укоризненных взглядов и часовую лекцию на тему идеальной жены и способов ее воспитать. Куяма Кагами в самом что ни на есть прямом смысле слова правила женщинами рода. Если она говорит, что именинница должна вкалывать как проклятая, она будет вкалывать. А Кену, Кенту и Небори я нашел в малой гостиной, остальная молодежь мужского пола зависала в большой. Праздник прошел по-домашнему. Мое присутствие на это никак не повлияло. А ведь могло. Все-таки я больше не простой соседский мальчишка. Я даже на какое-то время забыл, что являюсь главой рода Аматеру и вернулся в недалекое прошлое. Не сказать, что я прям влился в семейную идиллию Этого и раньше не было, при наличии кого-то сверхсемейства Акену. Но и постоянно контролировать лицо, слова, положение тела я в какой-то момент перестал. Ненадолго. Пока Шина не поинтересовалась, с чего это я вдруг решил наложницу завести. Без задней мысли, насколько я понял, ей просто было интересно. Но настрой она мне сбила. А тут еще и дочь Небори влезла, заявив, что не хотела бы, чтобы у ее мужа была наложница. На это я мог лишь отшучиваться, стараясь не раззадорить девчонок. Взрослые мужчины, к слову, помогать мне не собирались. Они просто сидели и глупо улыбались, надеясь, что их не втянут в разговор. Женщины они такие. Умеют задавать щекотливые вопросы, а потом обвинять тебя за вполне логичный ответ. Ситуацию спасла Мизуки. Рыжая, без тени сомнений, заявила, что наложница — это круто, но только в том случае, если она гораздо старше жен. Типа так они будут чувствовать себя молодыми на пару десятков лет дольше. Что забавно, слова великой и Рыжая заставили задуматься всех женщин за столом, в том числе и саму Мизуки. Выглядело это довольно комично, но в этом она вся. Умеет разрядить обстановку. А самое главное, она чувствует, когда это надо сделать. Кагами, кстати, тоже умеет это провернуть, но она консервативна. Пока дело не касается Акену, девятихвостая и пальцем не пошевелит. Скорее, примет участие в издевательствах. Исключением для нее, да и то лишь иногда, был я. Но в этот раз все, что она делала, это бросало на меня ироничные взгляды. После застолья все разбрелись по кучкам. Женщины отправились шушукаться с женщинами, девчонки с девчонками... Кенту ушел вместе с Небори, ну а мы с Акену расположились в коридоре возле его кабинета. Естественно, никто не сидел на месте постоянно, и то и дело мелькал рядом. «Кого мы еще не видели?» — спросил Акену. «Кенту Сана с Небори Саном», — ответил я. И Акену, и я прекрасно знали Мизуки. Ее сильные стороны, слабые, ее привычки, ее любопытство. Она определенно должна появиться. Не может Рыжая проигнорировать странное поведение отца и друга, который как два дурачка стоят в коридоре и о чем-то беседует. А слухи до нее определенно дошли, слишком многие нас здесь видели. Кое в чем по поводу Мизуки мы с Акену не сходились во мнении. Лично я считаю, что Рыжая — человек-компьютер, который просчитывает разговор на несколько ходов вперед и ведет его ровно в ту сторону, какую ей надо в тот или иной момент. А вот Акену считает, что у Мизуки есть заготовленные фразы, шутки, изречения и тому подобное. Типа она давным-давно выработала схемы для любой ситуации и просто использует их в подходящий момент. И если суметь застать ее врасплох, рыжую банально переклинит. Да, признаю, бывали и такие ситуации, но, как по мне, в эти моменты ее просто переигрывали, и она не знала, что сказать. Все-таки микросхема в ее голове не идеальна, и завести в тупик можно даже ее. Вот и стоим, ждем ее, пытаясь разрешить наш давний спор. Если у нее шаблоны на все случаи, то она должна подвиснуть, так как вряд ли прорабатывала ситуацию, где я в коридоре предлагаю ей руку и сердце. Тем более мы ее не звали, а значит, и подготовиться она не могла. Если же она моментально среагирует на обстановку, используя свой биологический комп на полную катушку, значит, прав я. О! А вот и момент истины. Мы стояли в коридоре, который соединял два других коридора с обеих сторон. Этакая буква «Н». Вот с правой стороны одного из перекрестков и показалась рыжая голова. А через мгновение из-за угла вышла и вся Мизуки целиком. Убрав руки за спину, задрав голову и посвистывая, она как бы между делом направилась к нам. «Хм!» – остановилась Мизуки перед нами. «А что это вы тут мне пройти мешаете?» Изобразив удивление, я посмотрел на Акену. «Даже и не знаю, что тебе ответить», — произнес я. «Хотя...» «Мизуки, что ты думаешь насчет смены фамилии?» «Аматеру Мизуки. Звучит ведь, а?» «А!» — писнула она широко раскрытыми глазами. а Резко подняв руки, она силой приложила их к щекам. Настолько сильно, что мы с Акену услышали смачные шлепки. Только Мизуки на это даже не обратила внимания. Постояла пару секунд, а потом с криком унеслась обратно по коридору. кья а Причем на развилке повернула не туда, откуда пришла, а влево, в сторону комнаты шины. «Она всегда чуть что бежит к сестре», — заметил Акену. «Но сестра в другой стороне», — возразил я. Кия пронеслась Мизуки в обратную сторону. Честно говоря, произнес Акена, я не понял, кто победил. Под такое поведение можно подогнать обе теории. С этим трудно спорить, пробормотал я. Рыжая засранка нас сделала. А! Выбежала Мизуки из-за угла и понеслась в нашу сторону, и не останавливаясь, прыгнула прямо на меня, обхватив руками и ногами после чего с до сих пор широко раскрытыми глазами произнесла «Хочу классическую фразу!» «Мизуки, ты выйдешь за меня?» — произнес я с улыбкой. «Да!»